Второе. Гностики. В учении гностиков, распадающихся на многообразные секты, основу образуют сходные определения. Господин профессор Неандер очень у ч е н о собрал и подробно обработал отрывки из их произведений. Некоторые формы гностицизма соответствуют тем, которые мы указали выше. Целью их стремлений было познание, поэтому они и названы гностиками. Одним из самых выдающихся гностиков является Василит. У него также первым является н е и з р е ч е н н ы й Бог, Энсов Кабалы. Он, как у Филона, есть сущее, сущий, безыменный, то есть непосредственное. Вторым является Дух, Нус, первородный, называемый также Логос. Мудрость — София, приводящая в действие, а в более частном определении — справедливость и мир. Затем следуют определенные далее начала, которые Василит называет «архонтами» — главами царств духов. Основным в этом движении является опять-таки возвращение — процесс исправления души, экономия очищения, душа должна снова возвратиться из материи к мудрости, к миру. Первосущность носит в себе сокрыто, замкнуто все совершенства, но носит их лишь в возможности. Только дух первородный, есть первое откровение сокрытого. И все сотворенные существа также могут сделаться причастными истинной справедливости и порождаемому ею душевному миру лишь посредством связи с Богом. Это первое гностики, например, Марк, называют также немыслимым и даже несуществующим тем, что не переходит в определенности одиночеством и чистой тишиной. Вторым же, следующим за этой первосущностью, являются идеи, ангелы, эоны. гностики называют понятиями, корнями, семенами частных полнот, плодами. Каждый эон носит при этом в себе свой собственный мир. У других гностиков, например, у Валентина, первая носит также название е з а в е р ш ё н н о г о эона в невидимых и немогущих быть названными высотах, или называется неисследимым, первоосновой, абсолютной бездной, в которой все существует как снятое. Они называют его также тем, что существовало еще до начала, до Отца. Деятельный переход единого они называют раскрытием, развертыванием этой бездны, И этот дальнейший процесс называется у гностиков также действием непостижимого, которым он делает себя постижимым. Это постижение мы встретили также и у стойков. Понятие суть эоны, частные развертывания, второе начало Называется также ограничением. А поскольку жизненное развитие понимается гностиками более определенно, как развертывающееся в противоположности, это развертывание определяется ими как нечто, содержащееся в двух началах, выступающих в форме мужского и женского начал. Одно есть исполнение другого. Каждая из них имеет свое дополнение в другом. Из их соединения, которое лишь и есть реальное, получаются наполнения. Совокупность этих наполнений составляет вообще мир эонов. Общее заполнение бездны, которое поэтому, поскольку различное в ней еще пока что запечатлено, сокрыто, называется также гермафродитом, мужчина-женщиной. Это нечто сходное с той теорией, которую, как мы видели выше, задолго до гностиков выдвигали уже пифагорейцы. Толомей приписывает бездне два соединения и два разделения, которые предполагаются проходящими через все существующее «волю и разумение». Здесь появляются запутанные пестрые формы. Основное определение остается, однако, повсюду одним и тем же, и главными формами являются бездна и раскрытие. Откровение, полученное с небес, гностики понимают так же, как «славу Божию». т а к небесную мудрость, которая сама есть некое созерцание Бога, как непорожденные силы, которые, находясь вокруг Него, сами излучают ярчайший свет. Этим идеям гностики преимущественно дают название «Бога», который поэтому и называется ими «многоименным д е м и у р г а м это явление, о п р е д е л е н и я Бога. Все эти формы получают у гностиков характер смутных представлений, но имеют, однако, своим основоначалом одни и те же определения, и лежащая здесь в основе всеобщая потребность — представляет собою как раз некую глубокую потребность разума, а именно потребность определить и понять существующее в себе и для себя как конкретное. В мои намерения, однако, входило только упомянуть вкратце об этих формах, чтобы указать на их связь со всеобщим.